Как не старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос, Степан Аркадьичу, Но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьевич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся, облегся в гофрированную ночную рубашку и лег. А Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках и не будучи в силах спросить, что хотел. «Как это удивительно делают мыло?» — сказал он, оглядывая и развертывая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял. «Ты смотри, ведь это произведение искусства!» «Да! До всего дошло теперь всякое...» Усовершенствование, сказал Степан Аркадьевич, влажно и блаженно зевая. Театры, например. И эти увеселительные... Зевал он. Электрический свет везде. Да. Электрический свет, сказал Левин. Да. Ну а где Вронский теперь? Спросил он, вдруг положив мыло. Вронский? — сказал Степан Аркадьевич, остановив зевоту. — Он в Петербурге. Уехал вскоре после тебя и затем ни разу не был в Москве. — И знаешь, Костя, я тебе правду скажу, — продолжал он, облокотившись на стол и положив на руку свое красивое румяное лицо, из которого светились, как звезды, масляные, добрые и сонные глаза. — Ты сам был виноват. Ты испугался соперника». «А я, как и тогда, тебе говорил, я не знаю, на чьей стороне было более шансов, отчего ты не шел на пролом. Я тебе говорил тогда, что...» <свык> <свык> Он зевнул одними челюстями, не раскрывая рта. «Знает он или не знает, что я делал предложение», — подумал Левин, глядя на него. «Да, что-то есть хитрое, дипломатическое в его лице». И, чувствуя, что краснеет, он молча смотрел прямо в глаза Степана Аркадьевича. «Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлечение внешностью», — продолжал Облонский. «Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мац. Левин нахмурился. «Оскорбление отказа. Через который он прошел, как будто свежую, только что полученную раной, зажгло его в сердце. Он был дома, а дома стены помогают. Постой. Постой, заговорил он, перебивая Облонского, Ты говоришь аристократизм? А позволь тебя спросить, в чем состоит этот аристократизм Вронского, или кого бы то ни было? «Такой аристократизм, чтобы можно было пренебречь мною. Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек-отец, которого вылез из ничего пронырством, мать которого, бог знает, с кем не была в связи, нет уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне» которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования. Дарование и ум — это другое дело, и которые никогда ни перед кем не подлечили, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед, и я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч рябинину. «Но ты получишь аренду, и не знаю еще что, а я ведь не получу, и потому дорожу родовым и трудовым». «Мы — аристократы. Мы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего, и кого купить можно за двугривенной. «Да на кого ты? Я с тобой согласен», — говорил Степан Аркадьевич, — Искренне и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разумело, его». «Оживление Левина ему искренне нравилось. На кого ты? Хотя многое и неправда, что ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо. Я на твоем месте поехал бы со мной в Москву. И нет. Я не знаю, знаешь ли ты или нет, но мне все равно, и я скажу тебе. Я сделал предложение». И получил отказ. И Катерина Александровна для меня теперь тяжкое и постыдное воспоминание. чего Вот вздор, но не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, сказал Левин. Теперь, высказав все, он опять стал тем, каким был поутру. — Ты не сердишься на меня, Стиве. — Пожалуйста, не сердись, — сказал он, и, улыбаясь, взял его за руку. — Да нет, нисколько. И за что? Я рад, что мы объяснились. Знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги на станцию. И прекрасно.